Ни в какое иное время опытный моряк не проявляет такое величие духа, как тогда, когда встречает внезапные беды со стойкостью и спокойствием, составляющими физическое воплощение нравственных норм дисциплины, которые ему надлежит усвоить. Гринли был полон полоназарта перед штурмом и обдумывал, как лучше всего разделаться с противником, когда случилась эта катастрофа. Но едва только мачты обрушились, как он придал новое направление своим мыслям и закричал матросам при парусах. «Валить за борт! Палубу очистить!» Чувства сэра Джервиза также подверглись внезапному и сильному испытанию. Он собрал своих болдеровцев и наставлял их насчет того, каким образом они должны идти за ним и держаться возле него в ожидании рукопашной схватки, когда тяжелый удар воздуха и обрушившаяся сверху масса возвестили, что произошло. Обернувшись к своим людям, он хладнокровно приказал им помочь освободиться от обломков и только было собрался поручить Уичерли ту же обязанность, как последний воскликнул. «Смотрите, сэр Джервис, еще один француз у нас почти на шканцах. Пленуй небесами, они должны быть намерены идти на абордаж!» Вице-адмирал инстинктивно крепче ухватил Эфес своей шпаги, и повернулся в направлении, указанном его спутником. Оттуда в самом деле подходил новый корабль, отгоняя в сторону тучу дыма, и при более ясной видимости, казалось, сопутствовавший ему, явно гнал перед собой необычно сильный воздушный поток. Когда он появился впервые, его утлегарь и бушприт были окутаны дымом, но его надутый ветром, Фор Марсель и висящие гирляндами паруса величаво вырисовывались сквозь дымку, а черные реи, казалось, обнимали клубы дыма, просто чтобы отбросить их прочь. Сближение представляло опасность еще и потому, что ноги его реев грозили пройти всего в нескольких футах от реев Плантагенета, когда его темный нос мелькнул вдоль борта адмиральского судна. «Это будет действительно жуткое дело», — воскликнул сэр Джервис, Новый бортовой залп со столь близкого расстояния сметет все снасти. Ступайте, Уичкомп, и скажите Гремлю, чтобы он объявил... Стойте! Да это английский корабль. У французов буш предпоставлен не так. Слава Господу всемогущему! Это Цезарь! А вот и древнеримская резная голова выступает из дыма. Это прозвучало скорее пронзительным воплем, чем криком радости. И так громогласно, что слова были слышны внизу, и разнеслись над кораблем, словно свист взлетающей ракеты. В подтверждение славного известия вспышка пламени и гром пушек с другого борта, новоприбывшего, подтвердили желанную весть, что у Плутона объявился свой собственный враг, спешащий свести с ним счеты, тем самым давая возможность команде Плантагенета бросить все свои силы к орудиям правого борта и заняться другим необходимым делом без дальнейших помех со стороны французского контр-адмирала. Благодарность сэра Джервиза, когда спасительный корабль ринулся между ним и его наиболее грозным противником, была слишком глубока, чтобы ее можно было выразить словами. Он машинально прикрыл лицо шляпой и возблагодарил Господа с таким душевным пылом, какой никогда до того не присутствовал в его благодарственных молитвах. Совершив этот краткий акт набожности, он обнаружил, что бак Цезаря, продвигавшегося очень медленно, чтобы не уйти слишком далеко вперед, Находится как раз вплотную к тому месту, где стоит он сам, и так близко, что предметы видны совсем отчетливо. Между его нетгицами стоял Блюотер, управляя судном с помощью шеренги офицеров. Держа шляпу в руке, он размахивал ею, подбадривая своих людей, а Джеффри Кливленд стоял возле него, держа рупор. В этот момент команды двух дружественных кораблей прокричали троекратное радостное «Ура», смешавшееся с нарастающим грохотом артиллерии Цезаря. Затем дым поднялся тучей над баком этого судна, так что стало невозможно разглядеть людей. Тем не менее, подобно всякому, кто сближается сходным образом, пришедший на выручку корабль медленно прошел вперед. Пока почти всей своей длиной не прикрыл незащищенный борт сопровождаемого судна, с ужасающей быстротой открыв огонь. Казалось, эта поддержка вдохнула новую жизнь в команду Плантагенета и орудия его правого борта снова заговорили так, словно возле них стояли великаны. Прошло, быть может, минут пять после этого своевременного вмешательства, прежде чем пушки других кораблей английского арьергарда возвестили о себе по другую сторону от сил месье де Пре. Тем самым, поставив все суда, обеих флотили в четыре линии, причем все они шли строго курсом фордовинт -э и как бы перемещались между собой. К тому времени юты Плантагенета и Цезаря стали видны с одного и другого судна, поскольку дым теперь в основном уходил в сторону от кораблей. И снова на них стояли наши два адмирала, каждый из которых с беспокойством старался поймать взгляд своего друга. В ту минуту, когда пространство расчистилось, сэр Джервис поднес рупор к арту и прокричал. «Да благословит вас Господь, Дик! Пусть всегда с вами будет благословение Господне! Ваш корабль может это сделать!» «Круто кладите право руля и идите на месье Депре! Вы разделаетесь с ним за пять минут!» Блётр улыбнулся, взмахнул рукой, отдал приказ и отложил свой рупор. Двумя минутами позже Цезарь скрылся в дыму по траверзу левого борта и стал слышен грохот схватки встретившихся кораблей. К этому времени обломки сплантагенета были сброшены за борт, и он тоже резко изменил курс, хотя и в противоположном от Цезаря направлении. Пока он выходил из облака дыма, его пушки молчали, а когда выбрался на чистое пространство, обнаружилось, что громовержец поставил нижние паруса и брамсили и так быстро удирает, что преследование под малой парусностью, которую спешки можно было поставить, становится бесперспективным. О сигналах не могло быть и речи, но этот маневр двух адмиралов превратил всю сцену сражения в арену невообразимой сумятицы, Судно за судном меняло свою позицию и прекращало огонь из-за неуверенности, чья это позиция, пока грохот канонады не сменился всеобщей тишиной. Стало необходимо сделать передышку и дать дым развеяться. Потребовались немногие минуты, чтобы завеса, окутавшая обе флотилии, поднялась. Как только огонь прекратился, ветер усилился и дым отнесло в подветренную сторону обширным бесформенным облаком, которое, казалось, само собой рассеивается в воздухе. Вслед затем впервые предстало зрелище опустошений и разрушений, причиненных в этой короткой схватке. Две эскадры перемешались, и сэру Джервизу потребовалось некоторое время, чтобы получить ясное представление о состоянии своих собственных кораблей. В целом можно было сказать, что корабли рассеялись. Французы держали курс к своему берегу, а англичане главным образом были Бейдевинд Левангалсом, то есть взяли курс на Англию. Цезарь и Плутон все еще угрожали друг другу, хотя контрадмиральский флаг развивался на безаньмачке первого, тогда как тот, что так недавно реял на бомбрам стенги другого, исчез. Ахилл лорда Моргника все еще находился среди французов, продвинувшись по ветру дальше любого из английских кораблей и не сохранив ни единой стоячей мачты. Несмотря на это, флаги на нем развивались. А Громобой и Дублин оба в относительном порядке быстро отходили, чтобы прикрыть своего поврежденного собрата, хотя ближайшие французские корабли, казалось, предпочитали выйти из этой сумятицы и снова занять место в своем строю, чем закрепить уже полученное преимущество.